В реальной истории можно назвать один город, едва ли не древнейший из тех, что обнаружены археологами, который был хорошо известен автором Библии. Это Иерихон, расположенный в 25 километрах северо-восточнее Иерусалима. Иерихон встречается в библейских книгах достаточно часто. Как считают специалисты, город был построен примерно, за восемь тысяч лет до новой эры. Однако нет абсолютно никаких оснований отождествлять с ним легендарный Енох. Стих восемнадцатый. У Еноха родился Ират, Гайдат. Ират родил Мехиаеля Малилиила. Мехиаель родил Мафусала. Мафусал родил Ламеха. Авторы библейских книг проявляли пристальный интерес к генеалогии персонажей. Причин в основном было три. Во-первых, семейные связи любого уровня чрезвычайно важны в родоплеменном обществе. генеалогия же служит для того, чтобы соответствующим образом подгонять того или иного индивида под социальный ранжир. Во-вторых, генеалогии позволяют заполнить исторические пустоты, те промежутки времени, в которые с точки зрения летописцев не происходило решительно ничего или почти ничего, заслуживающего внимания. Вместо того, чтобы глубокомысленно молчать, хроникеры достаточно с почтительностью перечислять внушительный ряд предков. В-третьих, библейские генеалогии Прекрасно служит еще одной цели – быстро и экономно упомянуть обо всех племенах или группах племен, которые не являлись прямыми прародителями израильтян. С историей последних в основном и связаны библейские тексты. Только упомянуть и покончить с этим. Таким образом, авторы Библии избавляются и от Каина, и от его потомства – поскольку никто из детей Каина не является по прямой линии прародителем рода Израилева. Из-за того, что в тексте Библии короля Якова глагол «родил» применяется в значении «размножаться», «производить потомство», вместо «собственно родить», относящегося, очевидно, к особям женского пола, последующие фрагменты Библии получили название Рождений. В пересмотренном стандартном тексте Библии слово рождение опущено, и стих читается так: У Еноха родился Ират, и Ират был отцом Мехиаэля, и Мехиаэль был отцом Мафусала и так далее. Стих девятнадцатый. И взял себе Ламех две жены. Имя одной — Ада, имя второй — Цилла, Селла. Это первое в Библии упоминание о многоженстве. И трудно определить, относятся ли авторы Библии к этому факту с осуждением, ибо никаких оценок его не встретишь ни в этой ни в какой другой книге Библии, написанной до момента Вавилонского плена. И еще одно новшество. Со времен Евы нигде в упоминаниях о женщинах они не назывались по именам. На всем протяжении этой довольно внушительной библейской книги сохраняется известная диспропорция между числом персонально поименованных мужчин И женщин. Впрочем, эта же несправедливость сохраняется и во всех небиблейских исторических сочинениях. В течение долгого времени общественное мнение считало заслуживающими внимания лишь имена и деяния мужчин. Стих двадцатый. Ада родила Иовала. Он был отец живущих в шатрах со стадами».